По дороге на Остоженку он вел себя непонятно. Руку не сжимал, целовать не пытался, даже не разговаривал. Гликерия Романовна тоже молчала, пытаясь сообразить, как лучше себя вести с этим странным человеком. И чего это он так напряжен? Губы плотно сжаты, не сводит глаз с извозчика. О да, в этом момуте, кажется, черти водятся. Она ощутила внутри сладкое замирание и рассердилась на себя. Не бабься, это тебе не романтическое приключение. Нужно Васю спасать. В подъезде Фандорин повел себя еще удивительней. Пропустил даму вперед, но сам вошел не сразу, а после паузы. И как-то очень уж стремительно, чуть ли не прыжком. По лестнице взбежал первым, руку при этом держал в кармане пальто. А может быть он того? Испугалась вдруг Лидина. Как теперь говорят, скукаряку в голове? Но отступать было поздно. Она открыла дверь ключом, Фандорин отстранил ее и скакнул вперед. Развернулся, прижался спиной к стене прихожей. Быстро провел взглядом влево, вправо, наверх. В руке у него чернел непонятно откуда взявшийся маленький пистолет. «Что это с вами?» — воскликнула не на шутку перепугавшаяся Гликирия Романовна. Сумасшедший следователь спросил. «Ну и где же он?» «Кто?» «Ваш любовник или начальник?» «Право уж не знаю, в каких вы с ним отношениях». «О ком вы говорите?» — в панике пролепетала Лидина. «Я не поня...» «О том, чье задание вы исполняете», — нетерпеливо перебил Фондорин, прислушиваясь. «Штабс-капитан, ваш попутчик». Ведь это он велел вам меня сюда заманить. Но в квартире его нет, я бы почувствовал. Где же он? Она вскинула руку к груди. Знает. Все знает. Но откуда? Вася мне не любовник, с корговоркой сказала она, не столько осознав, сколько почувствовав, что сейчас нужно говорить правду. Он мой друг, и я действительно хочу ему помочь. Где он не спрашивает этого, я вам не скажу. И раз Петрович, милый, я хочу попросить вас о милосердии. О чем о милосердии? Человек совершил оплошность, пускай с вашей военной точки зрения она считается преступлением, но это всего лишь рассеянность. Разве можно за рассеянность карать так строго?» Брюнет наморщил лоб, пистолет сунул в карман. «Что-то я не пойму, о ком вы говорите. Да о нем, о нем, о Васе Рыбникове. Ну, потерял он этот ваш чертеж. Так что же теперь, губить хорошего человека? Ведь это чудовищно. Война через месяц или через полгода кончится, а ему на каторгу. Или того хуже?» Это не по-человечески, не по-христиански, согласитесь. И так искренне, так проникновенно у нее это вырвалось, что у самой на глазах выступили слезы. Даже сухаря Фандорина проняло. Он смотрел с удивлением, даже с рассеянностью. «Как вы могли подумать, что я спасаю своего любовника?» — горько произнесла Гликерия Романовна, разбивая успех. «Разве стала бы я, любя одного мужчину, зазывать к себе другого? Да, вначале я намеревалась вас очаровать, чтобы помочь Васе, но...» Но вы в самом деле скружили мне голову. Признаться я даже и забыла, ради чего хотела завлечь вас. Знаете, вот здесь вдруг что-то сжалось. Она положила руку пониже лифа, чтобы рельеф не обрисовался бюст, и без того очень недурной. дурной. Гликерия Романовна произнесла глухим от страсти голосом еще несколько фраз в том же роде. Не слишком заботясь об их правдоподобии. Известно, что мужчины на такие речи доверчивы, особенно когда добыча столь близка и доступна. «Я ни о чем вас не прошу. И не буду просить. Забудем обо всем». Она запрокинула голову и повернула ее немного в бок Во-первых, этот ракурс был самый выигрышный. А во-вторых, так было очень удобно ее поцеловать. Прошла секунда. Вторая. Третья. Поцелуя не было. Открыв и скосив глаза, Лидина увидела, что Фандорин смотрит не на нее, а в сторону. Ничего интересного там не было, лишь телефонный аппарат на стене. — Потерял чертеж? Рыбников вам так сказал? — раздумчиво произнес следователь. — Он вам солгал, сударыня. Этот человек — японский шпион. Не хотите говорить, где он? Не нужно. Я и без вас это нынче же узнаю. П Прощайте. Развернулся и вышел из квартиры. У Гликерии Романовны чуть ноги не подкосились. — Шпион? Какое чудовищное подозрение. — Бедный Вася. Нужно немедленно предупредить его. Оказывается, опасность еще серьезней, чем он думает, и потом Фандорин сказал, что нынче же узнает, где Вася прячется. Она схватила телефон на рожок, но вдруг испугалась, не подслушивает ли следователь с лестницы. Распахнула дверь, никого, только быстрые шаги по ступеням. Вернулась, стала телефонировать. «Пенсион проворковал в трубке женский голос. Слышались звуки фортепиана, играющего веселую польку. «Мне срочно нужно Василия Александровича. Их нету, а скоро ли будет? Они нам не докладываются. Какая невоспитанная горничная». Лидина в отчаянии топнула ногой. Выход был один — ехать туда и дожидаться. Швейцар уставился на посетительницу так, будто к нему явилась ненарядная в высшей степени приличная дама, а черт с рогами, и загородил проход грудью. «Вам кого?» — спросил он подозрительно. Из дверей, когда из телефонной трубки, доносилась развеселая музыка. Это в пансионе-то? В одиннадцатом часу вечера? Ах да, ведь нынче 26 мая, окончании учебного года, вспомнила Гликерия Романовна. В пансионе должно быть выпускное празднество, потому и столько экипажей во дворе. Родители приехали. Неудивительно, что швейцар не хочет пускать постороннего человека. «Я не на праздник», — объяснила ему Лидина. «Мне нужно дождаться Василия Александровича. Он, наверное, скоро придет». «Пришел уже, только к ним не сюда» он туда, пожалуйте, показал привратник на крылечко. А какая я глупая, разумеется, не может же Вася жить с пансионерками. Она взбежала по ступенькам, шурша шелком. Торопливо позвонила, да еще и принялась стучать. В окнах квартиры было темно. Ни тени, ни звука.